Ибо что для неизъяснимого час, то для человека — вечность. И Павли, повелители магии, воды поглотили дворцы их и земли их, и стерлась память о них». Гурамская легенда Сантан покатал между пальцами вишневую косточку. «В конце концов, любой город можно отстроить, — сказал он, — а вот вернуть из нижнего мира твоего мужа,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 Лишневая косточка на его ладони раскололась, выпустив крохотный зеленый росток. «Предположим, нам придется выбирать между спасением Ангтияна и спасением его зодчего. Ты, мать, безусловно, выбрала бы Тилода, а он сам...» Вопрос прозвучал неожиданно резко, как щелчок спущенной тетивы. Эрис посмотрела вниз. Дворец еще горел. «Третий день». Некому было гасить пожар, да и незачем. Что выбрал бы Тилот? О, Эрис-охотница знала ответ. Она подняла взгляд. Ах, как похожи эти зеленые глаза на глаза Тилода. Его глаза на ее собственном лице. И еще этот холод. «Он играет мной», — подумала она. «Никто не может вернуть к жизни развеянный пепел».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 С трудом Эрис отвела глаза, теперь она смотрела на запыленные носки своих верховых сапог. Вдруг ей захотелось выхватить кинжал и вонзить его прямо в черное сердце мага. Она так ярко представила, как узкий клинок входит в грудь, как окровавленный кончик разрывает куртку пониже левой лопатки, а в зеленых глазах появляется недоумение человека, постепенно осознающего, что сейчас умрет. Эйрис снова подняла глаза и увидела удар и смерть. Только в ее воображении. Она могла бы убить человека, но человек уже убит. Там, в горах Хох, погребен в толще расплавленного камня. А убить мага, такого мага, не под силу даже черной охотницы Эйрис. «Так что бы выбрал Тилот?» – спросил Сантан. И Эйрис стало ясно. Он видит все ее мысли, и они для него не более, чем порхания медовниц. «За цветочной клумбой». «Тилот выбрал бы город», — твердо ответила Эйрис. «Что ж, это правда», — согласился тот, кто был ее сыном. «Зеленый росток втянулся внутрь вишневой косточки». Скорлупа срослась. «И это правильный выбор, с точки зрения зодчего. Цена названа. Прощай, Эйрис, повелительница Нижнего Мира Кала, будет милостива к тебе». Улыбнувшись одними уголками рта,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 Сантан покачал головой. Лицо его вдруг показалось Данилу совсем старым. «Завтра на всех башнях конго поднимут белые флаги», — сказал он. Данил не понял. Он плохо знал обычаи конго «Траур», — сказал Сантан. «Вчера, в шестой день третьего месяца осени, умер мой отец, Тило Но это далеко не все. Данил, сын Волода, будет скрыт от человеческих... Глаз магии алчущих. Завтра флот Хуриды подойдет к королее. Хуридиты сожгут город и отступят раньше, чем подоспеют императорские войска. Южная эскадра, предводительствуемая флагман капитаном Аливом. «Аливом?» – удивился Данил. «А что с адмиралом?» Адмирал Эрт получит известие о смерти Тилода и поспешит на похорон Вангтьян. Через несколько дней, защищая Ангтиян от солдат Гурама, адмирал Эрд будет убит, а Ангтиян сожжён. Днем позже Гурамский флот будет уничтожен подошедшей с северокангайской эскадрой. И еще через три дня армия Конга высадится на Гурамский берег, а южная эскадра, потеряв почти две трети кораблей, уничтожит сторожевые башни в Аркарской гавани и начнет бомбардировку Варкара. Ровный спокойный голос мага почему-то выдавал в сознании Данила образ ткацкого челнока, но от этого смысла сказанного казался еще более ужасным. Подстрекаемый алчищами наместник Тайдуана объявит об отделении восточной части империи, а полчища магхаров сметут десятитысячный заслон Северной Стражи и ворвутся в Хольт. «Это невозможно!» – пришептал Данил. «Это же конец мира!» «Не то чтобы конец мира, но возвращение времени смут наверняка!» – сказал Санта. «И все будет именно так, если... если... если кое-кто не опередит время!» Данил с надеждой посмотрел на Мада. «Собственно, мы с тобой это уже сделали!» – сказал тот, улыбнувшись. «Почти!» Палач сильно взмахнул рукой. Кнут свистнул и обвился вокруг пленницы. Немино пронзительно вскрикнула Красная полоса вспухла поперек ее спины, пониже лопаток. Турфанк поднял руку, и второго удара не последовало. «По щекам девушки катились слезы. Назови нам имя Алчущего. Назови нам имя своего спутника», — мягко произнес зерец. «Расскажи нам правду, и тебя не будут мучить». Светлорожденный... «Данил Рус!» – прошептала девушка. Турфанк покачал головой. нелги нам, колдунья! Все равно придется сказать правду!» «Это и есть... правда!» – прогремел над головами конгаев яростный голос. Вик вскочил на ноги, его меч шелестом вышел из ножа. Турфанк отреагировал более спокойно. Просто повернулся и поглядел на вошедшего. «Данил!» – вскрикнула Неминуа. «Освободитель!» – прошептал Вик. «Данил Отказываясь верить собственным глазам, рука, держащая меч, опустилась. «Я Данил Рус, светло Империи». Северянин прыгнул с лестницы на пол, ещё в воздухе выхватив меч. «И клянусь мощью Тура!» Одно стремительное движение и холодный клинок коснулся шеи Турфанга. Данил безошибочно опознал наиболее опасного противника. «Если вы, ублюдки шелудивых крыс, посмеете причинить боль этой девушке!» «Спокойней, благородный господин!» – произнес Турфанг с похвальным хладнокровием. «Допустим, ты действительно светло Данил Рус. Но незакон не закон Империи не дают тебе право приказывать нам!» Пальцы Турфанга тем временем шевелились, вычерчивая заклинание «Эта девушка – хуридитка, захваченная солдатами, незаконно проникшая на землю Конга. Она…» «Даже и не думай, колдун!» – свирепо прорычал Данил. «Ну-ка, руки в стороны!»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 «Ты уйжешь!» — вдруг севшим голосом произнес Виг. Но командующий сам не верил своим словам. На редкость убедительно звучал голос северянина. Никаких сомнений в том, что перед ним светло империи у Вига уже не осталось. И не только из-за отрывистого хольского акцента, сходство с освободителем, убедительнейшее доказательство — кровь Асеннарова. «Убери меч», — сухо сказал Турфанг. «Он точно знал, северянин сказал правду». «Убери меч», — клянусь благосклонностью Бакоглавова. «Я не воспользуюсь магией». «Но еще раз повторяю, твои права не распространяются на хуридитку. В остальном же...» «Нет, колдун, распространяются», — усмехнулся Данил. «Эта девушка — моя обрученная невеста». «Чем ты это можешь доказать?» — осведомился жрец. «Своим словом».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 А тот кого-то изволил назвать моим приятелем. Командующий Вик, комендант капитана Ангибиона, бронзовый дракон и распорядитель Северо-Восточной области Черногория. Это хорошо, кивнул Данил. Мне как раз нужен кто-то, способный принимать решение. Сколько у тебя солдат, командующий? Тысяча двадцать наберется? Вик не успел ответить. Достойнейший! На лестнице стоял начальник караула. чем дело?» – недовольно спросил капитан-комендант. Сотник вытянулся, приложил ладонь ко лбу в знак скорби, достойнейший. По зеркальной связи передали. Сотник задохнулся. закашлялся. «Умер владыка сказал Турфан. «Мы уже знаем». «Значит, это правда», – мрачно сказал ей «Ну, светлорожденный Данил, что ты еще скажешь?»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 Она смотрела на чёрное лицо богини смерти. «Ты была милостива к нам, Кала», — пришептала она. «Благодарю тебя, позволившую нам столько лет быть вместе». Эрис знала, немногим из женщин досталось столько счастья, сколько ей. ей. Потому что судьба соединила её с лучшим из мужчин. Навсегда. Ради него Эрис оставила свой народ. Ради него сменила сладость и остроту Юга на безмятежность благословенного Конго. Теперь Эрис смогла вернуться домой. Могла остаться в Ангтиане и править Конгом. Конгаи не любили ее так, как Тилода Зодчего. Но, безусловно, никто, ни народ, ни наделенные властью не стали бы возражать. Из уважения к Тилоду. Однако Эрис не собиралась повелевать Конгом. Без Тилода эта страна стала ей безразлична. И к народу она тоже не вернется. Благодарю тебя, Кала. Эйрис, опустившись на колени, поцеловала холодные губы Телона. Благодарю тебя и надеюсь, что ты позволишь нам быть вместе. Черная охотница поклонилась черной богине, легла на пол рядом с телом мужа, вытянулась, закрыла глаза и остановила сердце. Тропа была узкой, и пардом приходилось идти бок о бок. Зверь Данила время от времени недовольно рычал. Слева, в шаге от него, пропасть, сто локтей, береговой обрыв. Справа поднимался почти отвесный склон, густо заросший ползуном, и синий свежий травой. Еще на 200 локтей выше начинался лес. Тропу проложили для патрулей стражей, с нее вся береговая линия, как на ладони, и зеленая гладь моря Зур. И вражеские корабли, если они вдруг рискнут приблизиться к берегам конго Но сейчас в пределах видимости ни одного боевого корабля. Пара рыбачьих лодок, вот и все. «Хочешь, спустимся вниз», — предложил Данил. «У меня есть веревка. Посмотри, какой белый песок там, внизу». Ниминоа покачала головой. «Ними, неужели ты боишься?» — удивился светлорожденный. Он не ожидал отказа. «Не бойся, ты просто обнимешь меня, и через минуту будешь внизу».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 немино покачала головой величайший пусть это будет единственный мой недостаток в глазах твоего отца подумала девушка поцелуй меня что поцелуй меня данил голос немино дрогнул она увидела как потемнели глаза ее спутника но это был не гнев парт светлорожденного повинуясь коленем всадника прыгнул вперед и резко остановился преградив дорогу зверю немино тот недовольно заворчал